Глава 5. Тень краинской трагедии. Боевая тревога. Вертолетчики дежурного звена бежали к своим винтокрылым машинам, на ходу застегивая шлемы. Техники сняли чехлы, струбцины и блокирующие чеки. Возле головного вертолета, взвизгнув шинами, резко затормозил командирский газик. КМСК майор Козырев вместе со штурманом-оператором стали перед строем экипажей. «Занять боевую готовность номер один!» Взлет по зеленой ракете, полетное задание получите в воздухе, вопросы. Никак нет, по машинам. Влад привычно забрался в кабину, закрыл и законтрил тяжелую бронированную дверь. Пальцы привычно пробежались под тумблером и переключателям. По-моему, началось, сказал Артем из передней кабины по переговорному устройству. Командир, все системы в норме, к взлету готов. Давно пора. Влад поправил шлем, повертел головой, проверяя, не мешают ли шнуры переговорного устройства и нашлемного прицельного комплекса. На борту порядок, к взлету готов. Ждем, Артём. Понял. Техники на стоянках торопливо расчехляли вертолеты, оружейники перегружали на тележки ракетные блоки, транспортно-пусковые контейнеры с атаками, тяжелые ящики с уже снаряженными патронными лентами. На технической позиции уже закончили заправку топливом и теперь снаряжали боекомплект. Вкручивали взрыватели в реактивные снаряды, карандаши, заряжали их в пусковые блоки. С помощью тележки-ложемента, а то и вручную, придерживали и подвешивали под короткими крыльями вертолетов транспортно-пусковые контейнеры управляемых ракет «Атака». В отсеке боекомплекта загружали тяжелые, поблескивающие латунью гильз, снарядные ленты. Возле дежурной пары транспортно-десантных вертолетов остановились «Уралы», из которых высыпали десантники в полной экипировке. Бойцы были буквально навьючены оружием и дополнительным боекомплектом. У каждого за спиной по несколько тубусов реактивных гранатометов и огнеметов обращала на себя внимание и насыщенность тяжелым вооружением, крупнокалиберными пулеметами утес, автоматическими гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Спецназовцы быстро и привычно, без лишней суеты, заняли места в салонах транспортно-десантных вертушек. В кабине головной восьмерки маячила голова атамана, Поверх неизменной кубанки он нацепил переговорную гарнитуру с наушниками и микрофоном. Светало. Вертолетчики были все на нервах, но команды на взлет все не было, а на северо-востоке Донецкой Народной Республики шли ожесточенные оборонительные бои. Вооруженные силы Украины совместно с Нацгвардией и так называемыми «добровольческими», а на деле «карательными подразделениями» нанесли массированный удар по городам республики, Артемовску и Константиновке. Широкомасштабному наступлению бандеровских оккупантов предшествовал отвлекающий удар в районах Новоазовска и Докучаевска. Снова страшные фонтаны взрывов вознеслись над жилыми кварталами городов Донбасса. Небо озарилось полохами ракет украинских градов и ураганов. Раскатистый гром орудий, стирающих с лица земли дома мирных жителей, возвестил о начале украинского освобождения Донбасса. В небе впервые за много месяцев появились ударные самолеты поветряных сил Украины, которые отбомбились по позициям защитников Донецкой Народной Республики. Кохляцкие горе-пилоты бомбили с большой высоты, не рискуя снижаться ниже 4000 метров, чтобы не попасть под огонь зенитной артиллерии и ракет республиканцев. Поэтому смертоносный груз лег с большим рассеиванием по площади. Но украинских освободителей не заботили сопутствующие жертвы среди гражданского населения, так как и не заботили жертвы среди мирных жителей пилотов НАТО, когда они бомбили многострадальную Сербию в 1999 году. Тем не менее, сразу три фронтовых бомбардировщика Су-24М поветряных сил Украины было сбито зенитчиками ДНР. Четверым пилотам удалось катапультироваться, но лучше бы они этого не делали. После артподготовки и авианалетов вперед пошли украинские танки. Стальную лавину остановить было непросто – Бронированные коробки с трезубцами на башнях жгли, но перевес сил был явно на стороне украинских оккупантов. Все же операция по блокаде городов республики была хорошо спланирована и проведена достаточно быстро. Помогли американские и польские инструкторы. Артёмовск и Константиновка держались, но были полностью окружены и блокированы с земли и с воздуха. А бронированная лавина бандеровских оккупантов попёрла дальше. Между этими городами, выходя на Горловку, Дебальцево, Углегорск и Янакиево, цель наступления украинских освободителей была обозначена четко: рассечь Донецкую Народную Республику по линии Артёмовск-Дебальцево-Янакиево и дальше выходя к Саур-Могиле и границе с Луганской Народной Республикой. Удар был массированным, жестоким и в определенной степени внезапным. Но бандеровское правительство в Киеве просчиталось с самого начала. Украинские националисты взяли за основу наступления хорватов на республику Сербская Краина. После распада Югославии в 1991 году хорватские сербы с помощью Белграда смогли создать на территории Хорватии свою непризнанную республику Сербская Краина на территории с преобладающим сербским населением. Эта республика отказалась подчиняться Загребу и решила остаться в составе Югославии. Но решение президента Сербии Слободана Милошевича по непризнанной республике «Сербская краина» было во многом половинчатым. Реальной поддержки Сербия оказать своему анклаву на территории Хорватии не могла, поскольку сама находилась под жестким давлением США и других стран НАТО. Контроль на границе РСК и Сербии обеспечивали миротворческие силы ООН, которые также были набраны преимущественно из подразделений западных стран. За три года перемирия с 1992 года Хорватия создала довольно большую армию, до предела милитаризовав общество. Ядром этой армии стали пять профессиональных образцовых бригад национальной гвардии. Профессионалы-добровольцы стали элитными штурмовыми частями, при этом была развернута и большая мобилизованная армия. Основное финансирование, которое осуществляли США и страны Запада, шло на оснащение профессиональных штурмовых соединений. В итоге бригады Нацгвардии Хорватии стали своеобразными наконечниками копья, которые обеспечивали подавляющее количественное и качественное превосходство в конкретных локальных точках приложения усилий. Большая армия, мгновенно развернутая из резервистов, обеспечивала фланги прорыва и закреплялась во втором эшелоне. В планировании операции хорватской армии помощь оказали инструкторы из американской частной военной компании MPRI – В большинстве своем американские генералы на пенсии. Также использовались разведывательные данные, получаемые авиацией стран НАТО при полетах над территории непризнанной Сербской Республики. На острове Брач был развернут специальный разведывательный центр, использовавшийся для сбора информации с беспилотных летательных аппаратов. Также активно велись радиоэлектронная разведка и перехваты телефонных и радиопереговоров сербской стороны. 4-7 августа 1995 года вооруженные силы Хорватии провели операцию «Буря» по наступлению на анклав этнических сербов, Республику Сербская Краина. Хорватская артиллерия и авиация нанесли массированный удар по войскам, командным пунктам и коммуникациям сербов, а также по всем крупным населенным пунктам РСК. Затем началась атака практически по всей линии фронта. В начале операции хорватскими войсками были захвачены посты миротворцев ООН. убиты и ранены несколько миротворцев из Дании, Чехии, Непала. Массовому артиллерийскому обстрелу подвергся Книн. На город было выпущено до 3000 снарядов и ракет. По свидетельству очевидцев из ООН, целью хорватской артиллерии был весь город. От ее действий погибали гражданские лица. Как утверждает украинский генерал Мелисав Сикулич, помимо военных объектов, В Книне хорватская артиллерия обстреляла больницу, школы, многоэтажные дома. Это был открытый терроризм хорватской стороны, который, однако, не был замечен наблюдателями ООН. Точно так же, как и наблюдатели миссии ОБСЕ не замечают обстрелов в территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск и карательных нацбатальонов. В первый же день хорватского наступления на сербскую Украину – Палубные штурмовики ИА-6Б и тактические ударные истребители F-18С ВМС США уничтожили сербские радары вблизи городов Книн и Удбина и нанесли ракетно-бомбовый удар. В ночь на 5 августа в сражение вступили силы 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины. 502-я горная бригада ударила в тыл 15-го личского корпуса сербов к северо-западу от Бихача. Мусульмане заняли сербский город Личко-Петрово-Село. Здесь находился большой склад боеприпасов, но когда они приблизились к нему, произошел мощный взрыв. 12 солдат погибло, многие были ранены. Армии боснийских мусульман и хорватов встретились в населенном пункте Таржач-Караштала. Таким образом, территория сербской краины была разрезана на две части. Хорватская буря действительно была молниеносной и продлилась всего 84 часа. К 7 августа территория свыше 10 тысяч квадратных километров перешла под контроль Хорватии. Армия сербской краины была полностью разгромлена, ее остатки бежали в Сербию. Жестокий удар хорватской армии пришелся по Западной Словонии и Книнской краине. Третий сербский анклав, Восточная Словония, был вынужден сдаться, видя полную бесперспективность сопротивления. Но всё же современная Россия не Сербия Слободана Милошевича, а боевой дух защитников Донецкой Народной Республики оказался гораздо выше, чем украинских сербов. На Донбассе люди привыкли к опасности. Все, кто хотел уехать, сделали это гораздо раньше. И теперь перед наступающей украинской армией предстал конгломерат высокомотивированных бойцов, которые защищали свои дома и семьи силой вполне современного оружия. Да и в обществе, и в армии ДНР наблюдался определенный раздрай. Многие жители Донецка уже мало воспринимали повседневную угрозу и наверх поперли мелочные дрязги, претензии и проблемы, которые характерны для любого общества. Да, многие высокомотивированные ополченцы, воевавшие с лета 2014 года, уходили из армии, возмущенные уставщиной и военной бюрократией. Но ведь без этого действительно невозможно построить современную армию. Российская армия в самом начале 2000-х годов тоже прошла через нечто подобное – вспомнить хотя бы злосчастные Сердюковские реформы, которые вообще чуть было не похоронили армию. Так что в данном случае это было просто неизбежное зло. Вместе с тем, с началом украинского наступления, те же самые высокомотивированные ополченцы вернулись добровольцами, причем многие в составе своих подразделений и с личным оружием. Правительство ДНР проявило к гражданам республики высшую форму государственного доверия, дало разрешение на оружие, кроме тяжелого. Граждане отнеслись с пониманием. Теперь матеры, битые жизнью дядьки снова шли на призывные пункты. Кроме того, в республике уже достигли совершеннолетия дети Донбассской войны. Они своими глазами видели те страшные события лета 2014 года. У многих из них погибли родные и близкие. К тому же военно-патриотическое воспитание в ДНР позволило мобилизовать молодежь, которая по уровню мотивации ничем не уступала опытным ополченцам. А обучить молодежь азам и премудростям военного дела вполне по силам, тем самым битым жизнью дядькам-ополченцам. Благодаря отлаженной системе гражданской обороны мирные жители Артемовска, Константиновки и других прифронтовых городов уже знали, как действовать под бомбежками и обстрелами украинской армии. Да и несколько лет гражданской войны научили местных жителей многому. Поэтому больших жертв удалось избежать. Но все же погибшие среди стариков женщин и детей были, Для республики каждая такая смерть – трагедия. Командование вооруженными силами ДНР отдало приказ открыть огонь из градов и крупнокалиберных гаубиц. На подготовленные позиции в свои районы оперативной ответственности вышли бронетанковые соединения. Ранее тяжелое вооружение было отведено от линии разграничения в соответствии с очередными минскими соглашениями. Вдалеке шли бои. А вертолетчики уже вторые сутки находились в готовности номер один к взлету. Ребята рвались в бой, чтобы нанести сокрушительный удар с воздуха, но командование, по-видимому, думало иначе. Очередной день клонился к закату, а никаких вестей о предстоящих боевых вылетах не было. Черт, сидим тут как у тещи на блинах. Исаул зло швырнул окурок в ведро и поправил кубанку. Курили вертолетчики только у пожарного щита. Ничего еще повоюем!» ответил штурман-оператор командирского Ми-28Н по прозвищу «Лемур», затягиваясь сигаретой. «Чувствуется, что на этот раз укропы за нас сильно взялись». «Это точно». Исаул посмотрел в сторону своей транспортно-десантной «восьмерки». Спецназовцы в полном обмундировании сидели под навесом из маскировочной сетки неподалеку от вертолета, готовые в любой момент запрыгнуть на борт. «О, командир бежит!» оживился «Лемур» и поспешно затушил окурок. Со стороны командно-диспетчерского пункта действительно бежал Комеск. Провнявшись с Лемуром, он выразительно покрутил рукой в воздухе, на взлет. Влад и Артем тоже увидели этот жест и кинулись к своей машине. «Экипажи строятся!» Мгновенно возле вертолетов образовалась шеренга пилотов и штурманов-операторов. Разведка засекла во выдвижение колонны бронетехники бандеровцев. Идут со стороны городов Селидово и Украинск. Примерно сотня танков и столько же бронетранспортеров и БМП хотят ударить во фланг и атаковать Донецк через поселок Красногоровка. Задействованы первое и второе звено, третье в резерве. Дополнительное целеуказание получите в воздухе. Взлет по зеленой ракете. Вопросы? Никак нет. По машинам. Яркая зеленая звезда в вечернем небе не заставила себя долго ждать. Сигнальная ракета еще не успела опуститься на землю, а первые охотники уже поднялись в воздух. Под короткими крыльями Ми-28Н промелькнули окраины Донецка, чуть в стороне поселок Пески, долгое время бывший передовым рубежом Донецкого фронта. Дальше вдоль трассы лежали небольшие городки Украинск, Селидово, Горняк. По этой самой трассе надвигались сейчас на Донецк стальная лавина украинской бронетехники. И пусть основу танкового парка бандеровцев составляли Т-64Б и откровенно устаревшие Т-55, все равно — Это были танки, вооруженные 125 миллиметровыми и 100 миллиметровыми орудиями. Украинские боевые машины были снабжены динамической защитой и относительно современными тепловизионными прицелами, которые значительно увеличивали их эффективность. Но самое главное, украинских танков было реально много. Полагаясь на численное превосходство, бандеровские оккупанты намеревались прорваться на окраины Донецка. А все силы сейчас были брошены на северо-восток республики. К осажденным городам Артемовску и Константиновке. Да и применение реактивных систем залпового огня вблизи городов и сел могло привести к потерям среди своих же мирных жителей. Остановить украинские танки на подступах к городам республики могли только вертолеты. Кайзер на связи, прием охотникам принять целеуказания в телекодовом режиме, собственные радиолокаторы не включать. Вас понял, выполняю прием. Как и недавно на учениях, у штурманов-операторов на тактических мониторах появились отметки целей на цифровых картах местности. Светящиеся значки целей заполнили все пространство координатной сетки. Танки и другая бронетехника двигались не только по шоссе, но и параллельно по грунтовым дорогам. На цифровых картах четко обозначались границы зон работы мобильных радиолокационных станций и зоны поражения зенитных комплексов. Выполняю распределение цели. Цель номер один главное. Артём Климов быстро пробежался пальцами по кнопкам. Подтверждаю, ответил Влад Селезнёв и усмехнулся. Тогда на учениях он правильно понял, откуда появились отметки цели на тактических мониторах. За много сотен километров от пылающего Донбасса в Казани взлетел внешне ничем не примечательный авиалайнер. Он не нёс ни бомб, ни ракет, не мог выполнять знаменитую кобру Пугачева или петлю Нестерова. Тем не менее, этот самолет таил в себе не меньшую угрозу для бандеровских оккупантов на Донбассе, чем целая эскадрилья штурмовиков-грачей. Набрав высоту 10 тысяч метров, лайнер неторопливо прошел вдоль границы России, ДНР, ЛНР и Украины, пролетел над русским Крымом, дошел до Одессы и выполнил широкий разворот, после чего снова обогнул границу непризнанных республик и направился в воздушное пространство Белоруссии. Основным оружием самолета-разведчика Ту-214Р является радиотехнический комплекс МРК-411, с помощью которого Туполев способен вести радиолокационную разведку и выступать в качестве пункта боевого управления для поражения обнаруженных наземных целей. Многочастотный радиотехнический комплекс МРК-411 имеет несколько антенн, расположенных по бокам фюзеляжа. По своим техническим характеристикам, бортовой радиолокационный комплекс Ту-214Р способен с высоты 9-12 тысяч метров вскрывать всю наземную радиочастотную обстановку противника на дальностях до 250 километров. В том числе самолет-разведчик способен обнаруживать и определять местонахождение радиолокационных станций противника и любые другие радиоизлучающие объекты. Также в обтекателе в нижней части фюзеляжа Ту-214Р Располагается специальная оптико-электронная система высокого разрешения «Фракция». Она позволяет получать изображение участков земной поверхности в двух спектральных диапазонах – видимом и инфракрасном – и может применяться для наблюдения за объектами в масштабе реального времени. Проходя вдоль всей российско-украинской границы, самолет-разведчик Ту-214Р способен подсвечивать цели на пространстве от Саур-Могилы в ДНР до Кременчуга, Черкас и Кировограда. а также выдавать целеуказания в реальном масштабе времени, действуя как воздушный командный пункт. «Спасибо, ребята!» – прошептал Влад Селезнёв благодаря совершенно незнакомых ему парней в кабине русского самолета разведчика Тем временем головной Ми-28Н майора Козырева уже ударил огненными стрелами сверхзвуковых противотанковых ракет «Атака». Трассёры летящих смертоносных снарядов отчетливо наблюдались в темном небе, Совсем скоро они превратились в яркие огненные цветы, которые распустились среди стальной лавины бандеровских танков. Атака с кумулятивными боеголовками, в зависимости от модификации, способна прожечь 800-900 мм гомогенной однородной брони. Для украинских танков этого вполне хватало. «Командир, заход курсом 130 градусов, высота 400 метров», деловито сообщил лейтенант Климов. «Удаление 5500».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 В этом вылете ночные охотники ВВС ДНР несли полный боекомплект по 8 противотанковых ракет под каждым крылом и по паре блоков Нурс. Сверхзвуковые огненные стрелы управляемых атак точно поразили бандеровские танки, как на учениях. Две приземистые гусеничные машины смерти с трезубцами на башнях превратились в обгоревшие руины. Одна из ракет исключительно удачно попала прямо под башню Т-64Б. Атака прожгла мощной кумулятивной струей броню, зацепив укладку снарядов. От взрыва 15-тонную башню сорвала с погона и отшвырнула прямо на бронетранспортер. Огромная железяка превратила в кровавый фарш, сидящих в броне бандеровских оккупантов, и уже на излете опрокинула армейский крас со спаренной зенитной установкой в кузове. Влад резко взял ручку на себе и накренил боевой вертолет, выходя из атаки. По обе стороны от винтокрылой машины. Ночь озарили своим сиянием отстреленные пылающие тепловые ловушки. А в атаку уже заходил следующий ночной охотник. Огненная реактивная фреза вращалась над головами бандеровских оккупантов. Казалось, это само небо обрушилось на головы украинских националистов огненным дождем праведного гнева. «В яблочко! Я селезень!» «Я Кайзер, добро! Наблюдаю! Прием! Выполняем второй заход!» Внизу под крыльями боевых вертолетов ВВС ДНР царил ад. Багровые сполохи пробивались сквозь клубы дыма. Погребальными кострами для бандеровских экипажей горели подбитые танки. Внутри некоторых из них рвался боекомплект, множа хаос и смерть в рядах украинских оккупантов. Бандеровцы попытались отстреливаться, но делали это абсолютно бестолково. Светящиеся трассирующие очереди проходили мимо. Боевые вертолеты с красными звездами на бортах обрушились на колонну бронетехники украинских захватчиков, буквально как гром среди ясного неба. Бандеровцы, не ожидавшие мощной и высокоточной атаки с воздуха, растерялись и не смогли организовать эффективную противовоздушную оборону. Внезапно тьму разорвал поток огня, направленный в небо. Смертоносная светящаяся паутина пыталась зацепиться за мелькающие в воздухе силуэты боевых вертолетов. В кабинах ночных охотников взвыли сирены тревоги. Бортовые комплексы радиоэлектронной борьбы засекли излучение РЛС наведения зенитного комплекса. РЛС — радиолокационная станция. «Внимание, шилка работает!» «Селезень долбани по этой сволочи!» В бою не до литературных выражений. «Выполняю!» «Страшнее шилки зверя нет!» Долгие годы и десятилетия именно по такому принципу на Западе создавались боевые вертолеты и штурмовики. Приземистая самоходка с широкой башней имела 4 ствола калибром 23 мм и скорострельность 3400 снарядов в минуту. Счетверенная арт установка могла наводиться в автоматическом и полуавтоматическом режимах по данным бортового радиолокатора. Шилка была создана в Советском Союзе в далеком 1964 году но до сих пор оставалась серьезным противником боевых вертолетов и штурмовиков поля боя. Вот только боевая радиоэлектроника за полвека, с 1964 года, несколько эволюционировала. Бортовые комплексы радиоэлектронной борьбы ночных охотников без труда подавили помехами прицельный радиолокатор украинской «Шилки». Штурманы-операторы отстрелили пиропатроны с дипольными отражателями. «Засек точно местоположение «Шилки», — сообщил лейтенант Климов. «Командир, вправо 20, удаление 2400 метров!» «Понял, выполняю!» Лейтенант Селезнёв заложил вираж, выходя на боевой курс. «На боевом, Артём, можешь работать!» «Понял! Пуск атаки произвел. Держи на курсе, Влад!» «Держу, держу!» Лейтенант Селезнев отрабатывал ручкой управления, педалями и рычагом шаг газа, удерживая вертолет в стабильном положении, пока штурман-оператор сопровождал ракету системой слежения. Атака способна прожигать кумулятивной струей толстую танковую броню, что и легкая противоосколочная защита зенитной самоходки. Взрыв украинской «шилки» сопровождался эффектным фейерверком разлетающихся во все стороны снарядов с детонировавшего боекомплекта, словно огненный цветок расцвел. Кружа над колонной бандеровских фашистов, ночные охотники ВВС ДНР огненной фрезой управляемых ракет Методично уничтожали танки и другую бронетехнику с трезубцами на бортах. Вскоре все атаки у вертолетчиков закончились, а на земле пылал гигантский погребальный костер. Боевые вертолеты сблизились с целью и добавили огоньку залпами неуправляемых 82-мм ракет. «Охотники, прием это Кэзер!» «Отбой атаки, возврат на точку!» «Вас понял!» Боевые вертолеты ВВС ДНР растворились в ночи, оставив после себя пылающие обломки бандеровской бронетехники.